Большой залив. Судно Звезда Рияда. 22 год, 30-е число восьмого месяца. Среда. 28:00. Звезда Рияда легла в дрейф, они не шла к ней крейсерским ходом. Расстояние между судами было около 15 морских миль. Поэтому подходное время составляло около часа. Тем временем мы занялись обыском судна. Проблем не хотел никто. Всё собранное оружие снесли на ходовой мостик, разложив на покрытой ковролином палубе. Военные были вооружены немецкими винтовками Ж-3, достаточно свежими, некоторые из них с подствольниками. Вахтенный на открытом ходовом мостике дежурил с немецким же МЖ-3. В общем, военные следовали привычному арсеналу Саудовской Аравии из Старого Света. А Вот экипаж был сплошь вооружён немолодыми болгарскими АК калибра 7,62, но из них никто не смог схватиться за оружие. Настолько неожиданным оказалось нападение, а оружие хранилось в оружейке, а не в каютах. Разумеется, в первую очередь я бросился проверять содержимое грузового трюма на корме. И не ошибся. Штабель темно-зеленых продолговатых контейнеров, тщательно уложенных, скрепленных и проложенных амортизирующими прокладками, покоился на своем месте, на двух поддонах. Да, это были американские «Стингеры», те самые, что должны были или помешать атаке на Дикие острова, или выполнить совсем другую работу, если следовать нашему плану. Однако, кроме «Стингеров», в трюме нашелся десяток РПГ-7, причем не чьего-то, а нашего российского производства, прямо с Ковровского завода, судя по виду, и немалый запас выстрелов к ним, осколочных ОГ. и противотанковых ПГ, тоже наших. А ещё больше удивило наличие двух десятков огнемётов РПО-А Не уверен, что они вообще поставляются на экспорт, хоть голову под это не заложу. А вот это уже будет нашими личными трофеями. О них разговора не было, и в планах наших они не значились. Как мы ими в дальнейшем распорядимся, дело десятое. Но, как говорится, что моё, то моё. А вот о твоём давай поговорим. Другое дело, что они для частных лиц под запретом, но это мы решим. Есть идеи, как это сделать. Ко мне подошёл Маноло и сообщил, что весь экипаж в полном составе приходит в себя в кют-компании. Наручники с них снимать не стали, а пропустили длинный нейлоновый трос через них, привязав его концы к, к перилам двух трапов. Не цепью прикованы, разумеется, но освободиться быстро от такой конструкции не получится. Поэтому, если еще и присматривать за ними, гарантия спокойствия получается стопроцентная. После того, как они окончательно придут в себя, Манула намерен был мобилизовать их на уборку. Еще одну интересную находку совершила Бонита. В носовой части звезды Риада на месте технических помещений обнаружились помещения другого назначения, больше напоминающие тюремные камеры. Две большие комнаты, отделенные мелкой очистой решеткой от узкого коридора, с крашенными металлическими стенами, примитивными санузлами и цинковыми раковинами умывальников, вода в которой открывалась из коридора. В стены были вварены металлические кольца, которым вполне можно было кого-нибудь приковывать. Звезда Рияда еще и функции тюремного судна выполняла. Надо будет поподробней об этом с капитаном побеседовать, порасспрашивать его, поинтересоваться. Я вышел на палубу и с облегчением увидел приближающиеся ходовые огненения. Хоть переоденемся наконец. Никакой одежды у нас с собой не было. А попробуйте проболтаться на воздухе несколько часов в гидрокостюме, пусть в сухом и даже расстегнутом. еще удовольствие да и для того чтобы смыть черную краску с лица нужен был специальный раствор иначе ее замучаешься убирать впрочем кроме одежды и багажа вместе с ними к нам приближались и первые проблемы пора было орденскую операцию превращать в операцию собственную траулер аккуратно приблизился к захваченному судну стал борт оборт отработал винтами Тим и Джо с борта судна сбросили ярко-оранжевые подвесные груши подушек и метнули на борт Звезды Риада швартовочные концы. С этой стороны их подхватили Раулита и Дмитрий, как самые опытные среди нас в морском деле. Быстро закрепили их на кнехтах. Борт Звезды Риада возвышался над бортом Ниней больше, чем на метр, поэтому мы спустили вниз для удобства в качестве трапов обе штурмовые лестницы. Мы с Марией Пилар спрыгнули на палубу подошедшего судна где нас дожидался Смит. «Как все прошло?» – спросил он меня. «Все прошло по плану», – кивнул я. «Экипаж захвачен, подразделение охраны уничтожено, судно повреждений не имеет. С вашего позволения нам срочно нужно переодеться». «Как насчет стингеров?» – придержал он меня. «Стингеры на месте, хорошо упакованы», – обернулся я к нему. «Есть еще ценный груз. Об этом после. Сначала мы переоденемся». Подыхаем уже в этой неоприне. Хорошо, спешки нет, кивнул он. Погода тихая, судоходство здесь нулевое. Попрошу пока Джо кофе приготовит на всех. Большой залив. Судно «Звезда Рияда». год. 31 первое число 8 месяца. Четверг. ноль двадцать. Какое все же Блаженство! принять душ после нескольких часов пребывания в неопреновом гидрокостюме и одеться после этого в нормальную одежду. По крайней мере, в тот ее вариант, который полагается нормальным в Новой Земле со всеми кобурами, разгрузками, подвесными системами и прочим. Шкипер Сауза с помощником Пака находились на верхнем открытом судовом мостике. Тима видно не было. Может быть, возился со своими ненаглядными дизелями, Индиец Джо болтался без дела на корме. Смит с Брауном сидели в кают-компании, ожидая меня. Я быстро огляделся на палубе. Все идет по плану. Весь багаж нашей группы собран и перекочевал на звезду Рияда. Кроме меня и Бониты на борту Нинни никого из нас не осталось. У фальшборта звезды как бы случайно стояли Дмитрий со своим пулеметом и двое младших Рамиросов, уже с Калашниковыми, которые ехали в багаже. все в бронежилетах, с пополненным запасом гранат. Готовы к любому развитию событий, в общем. Это хорошо, хоть и не думая, что какие-то события вправду сейчас случатся. Я поправил кобру с герзой спросил Бониту. — Готова? — Ага, — кивнула она. — Пошли, порадуем коллег. Я распахнул за стекленную дверь в кают-компанию с палубы, вошел внутрь, она следом за мной. А потому что действовать пистолетом так быстро и метко, как она из нашей группы, никто не умел. Чувствовалось школа Джо и вообще опыт проживания в Аламо. «Приступаем к погрузке?» – спросил меня Смит. «К погрузке?» – изобразил удивление я. «Смит, вы смеетесь?» «В смысле?» – не понял он. «В смысле вы считаете нас идиотами?» – спросил я. «Неужели вы думаете, что мы достаточно доверчивы для того, чтобы перегрузить ракеты на вашу лодку?» Утопить или продать бандитам захваченное судно своими руками? Принять на себя обвинения в пиратстве? Оказаться вне закона на всех территориях и ждать, что после всего этого вы с нами рассчитаетесь? «Боюсь, я не совсем вас понимаю», — нахмурился Смит. Браун заметно напрягся, но пока ничего не предпринимал. Я понял, что его напряженность заметила и Бонита. Это хорошо. «Думаю, что понимаете». перешел я на подчеркнуто спокойный даже менторский тон. В данной ситуации вам абсолютно невыгодно платить нам и выполнять свои обязательства. Сам факт приема меня на службу в Орден превращается в огромную проблему для вас. Случись что, когда-то когда всплывет история с моим участием в пиратском налете. А еще вам нужно много мне заплатить. Миллион золотом. А потребность у нас уже отпала. Товар у вас – Контакты с бандитами с островов тоже у вас. Зачем мы вам? Это невыгодно. Боюсь, что вы ошибаетесь, спокойно сказал Смит. Родман всерьез намерен пригласить вас на службу. В этом я ему верю. Смит, лично вы мне симпатичны, вздохнул я. Скажите, готовы ли вы гарантировать то, что вы сказали? На сто процентов. Ответите головой или как-то еще подобно. Поклясться чем-то святым для вас. Смит задумался. Я не знаю, но мне кажется, что вы сейчас совершаете ошибку, сказал он медленно. Вас не собирались обманывать. Я это знаю. Я действительно не могу этого доказать, но я знаю. Что вы намерены делать? Я достал из кармана листок бумаги и протянул его Смиту. Здесь адрес вне Урина, на который должна поступить телеграмма. с вызовом на телефонные переговоры. В телеграмме должен быть указан номер, на который я могу позвонить. С той стороны у телефона должны оказаться два человека – Родман и Беляева. Беляеву я знаю и доверяю ей. Я расскажу, что им делать дальше. Но наличные деньги стоит приготовить уже сейчас. Если платить вы не собирались. «Что будет с грузом?» – спросил он, все так же не повышая голоса. «Груз пойдет тем самым маршрутом, как мы и договорились», – объявил я. «15 ракет окажутся в таком месте, откуда вы сможете перевести их на Дикий остров быстро и без потерь. 27 ракет окажутся готовыми к отгрузке туда, куда вы их захотите отправить. Вам понадобится самолет, который долетит до Ньюрина и улетит обратно, и который сможет все это увезти». «Вам потом не светит работа, как мне кажется», – медленно покачал головой. «Смит, я не верил в эту работу с тех пор, как мне впервые о ней рассказали», – усмехнулся я. «Понимаете? И я в Санта-Клауса верю больше, чем такие предложения. У меня другая работа. Мы наемники. Мы выполнили обязательства по контракту. Ну, почти выполнили. И мы захватили отличные трофеи, которые сейчас на борту захваченного судна». «Однако мы не намерены продавать судно с экипажем бандитам с островов, потому что мы не работорговцы и не пираты». Тут я спохватился и спросил, «Смит, кстати, а звезда Рияда никогда не была вовлечена в работорговлю. Мы нашли тюремные камеры внутри». Смит задумался на секунду, махнул раздраженно рукой. «Не знаю, возможно. На той стороне залива это в порядке вещей». Там все или держат рабов, или торгуют ими, или сами рабы. Что вы сделаете с Суном? Пока не решили. Сун пойдет туда, куда мы его поведем. Разгрузится, а потом... Видно будет. В любом случае, они нам не помешают. Ни вам, ни нам. Это я вам обещаю. Нет, так не пойдет. Это уже дернулся Браун. Знал я, что он не выдержит. Вспыльчивый, гораздо хуже себя контролирует, чем его коллега. Но скорости прицеливания из пистолета ему до Бониты как до Ньюрина вплавь от этого самого места. Он только цапнул кобуру как уже в лицо ему целился ствол Глока. Молниеносное движение, безошибочное наведение в цель. Хоть в цирке с этим выступай. Тихо. Сидеть. Бонита даже сказал это спокойно, безо всякой экспрессии в голосе. Том, спокойно. Это уже Смит. Это не сработает. Родману надо было думать раньше. Вы знаете... Это уже ко мне. Я понимаю вашу позицию. Честно. Вполне возможно, что на вашем месте я реагировал бы так же. Давайте разойдемся мирно. Когда вы готовы принять телеграмму? 37-го можете отправлять. Лучше с утра, чтобы у нас было время поболтать по телефону. «Сколько времени потребуется нам, чтобы погрузить пятнадцать ракир и доставить их адресату?» «Если ваша лодка будет ждать, скажем, в Белоксе, то вы уложитесь в сутки», — ответил я. «Это приемлемо», — кивнул он. «Я знаю», — сказал я. «Я защищаю интересы своих людей и свои лично, а вовсе не пытаюсь разрушить вашу операцию. Давайте просто уважать интересы друг друга. Все обсудили. На этом откланиваемся». Адрес не потеряйте. Всем удачи. Увидимся. Несомненно.